«Учтите, главная за границей дисциплина», — предупредил товарищ Буров, недоверчиво оглядывая поэта-метеориста. «Мне уже говорили», — отозвался тот довольно независимо. И, наконец, Вилонов Борис Иванович, специальный корреспондент газеты «Трудовое знамя», — объявил друг народа в голосом конферансье, старающегося замять какую-то накладку в представлении. Это был бородатый и плечистый молодой человек в джинсах, штормовке и с фоторепортерским коробом через плечо. Он встал и шутливо поклонился на все четыре стороны, как боксер на ринге. «В каком отделе работаете?» — смерив его взглядом, спросил товарищ Буров. «В отделе коммунистического воспитания?» «Понятно», — кивнул наш руководитель взглядом, осуждая цепочку на шее спецкора. «Спецкор», — успел записать я. «Будете, товарищ Филонов, в активе руководства, пропагандистом?» «Лучше контрпропагандистом, подсказал спецкор. «Не возражаю, поможете составить отчет о поездке». «Запросто, мне все равно в конторе отписываться». «Товарищи!» — вдруг возвал рук спецтургруппы, медленно вставая, и я понял, что начинается тронная речь. «Каждый советский человек, выезжающий за рубеж, это полпред нашего советского образа жизни», Пока он нудил о пропагандистском значении предстоящей поездки и о взглядах всего прогрессивного человечества, обращенный на нас, я поймал себя на мысли, что хоть убей, не могу вот так сходу определить, кто из собравшихся в комнате стукач, а кто собирается соскочить. Любого можно было заподозрить как в том, так и в другом, за исключением, пожалуй, Аллы с филиала. «Так что прежде всего мы едем в Париж работать», закончил товарищ Буров, пристукнув ладонью по столу. «Вопросы есть?» «А я?» — спросил я. «А вы разве в списке?» «Нет». «Откуда вы?» «Из ВЦ-алгоритм вместо Пиковского». «Так вы же не успели оформить документы». «Успел?» М -м «Да», — буркнул товарищ Буров, нехорошо глянув на своего заместителя, а потом конфузно на Пипу Суринамскую, которая, в свою очередь, с таким гневным интересом углубилась в разноцветный огонек, словно нашла там антисоветчину. «Я вообще не понимаю, как на одну организацию могли выделить две путевки. Это нонсенс!» — громко возмутился друг народов. «Помолчите», — перебил его товарищ Буров. «Вот и все. Спецгруппа смотрела на меня со страданием и облегчением, будто в меня только что угодила шальная пуля Дум-Дум, а могла ведь попасть в любого». «До свидания», — сказал я, вставая. «Обождите», — остановил меня товарищ Буров. «Это вас собрание выдвинуло?» «Меня». «Ладно, будем считать вас в резерве». «Как это?» «А так, если космонавт Войцеховский полетит, вернее, если он не полетит, одним словом слушайте ТАСС». «Понял», — усмехнулся я и с негодованием посмотрел в сторону Аллы с филиала. Она покраснела и отвернулась к «Окну?» Мне было совершенно ясно, на мое кровное место вперли эту толстомясую пипу суринамскую, чтобы подмазаться к ее крупнику-мужу. Но злился я почему-то именно на уставившуюся в окно очередную пассию любострастного пеки. Теперь записывайте, распорядился друг народов. Водка или коньяк две бутылки, колбаса сухая один батон, белье три пары.